Глава 24. Ой, да ладно, я же знаю, что ты зомби. Подумал вслух человек, что, конечно же, было услышано стоящим спиной мужчиной. Тот повернул шею и посмотрел на человека. Да ну нахрен! Прикрикнул Сергей и перекрестился, но неправильно, ибо зомби повернул голову на 180 градусов и раскрыл свою клыкастую пасть. След за головой повернулось тело, причем голова и не шевельнулась. Мужчина рванул на голову человека, а тот рванул на мужчину. В считанных метрах от чудовища Сергей подпрыгнул и в полете ударил обеими ногами по груди чудища. Этому и многим другим приемам его научил Соломон. Босс никогда не забывал про зарядку и тренировки, а Соломон и Юбер ему активно в этом помогали. Чудище отлетело на 2 метра. При ударе с жестким хрустом его ребра были вбиты в грудь. Некоторые даже вышли с обратной стороны, и при падении тела оно еще метр проскользило. В это время ребра скребли пол, издавая убийственный звук. Сергей же смачно упал на пол, больно ударившись бедром. Одно дело проделывать такой удар над матами, другое дело над бетонным полом. «Пол прохладный». Пробормотал мужчина, вскочив на ноги, как-никак он был голый. «Хрррр!» – прошипело существо, что пыталось встать. «Теперь я понимаю, почему выжило так много женщин. У них всегда с собой смертельное оружие», – усмехнувшись, сказал голый человек и с размаху вонзил каблук туфли в глаз монстра. Тот, завыл, резко задергался. Даже руки, что ранее висели словно желе, наполнились силой в попытках вытащить каблук. Но Сергей не был милосердным и не дал такой возможности. Ударив ногой, он вогнал каблук в мозг монстра, прерывая бренное существование этого... непонятного создания. Из-за плохого освещения он так и не осмотрел это существо. «Монетка!» «Даже десять. Видимо, крутым был этот хрен моржовый. Одежда провонялась и выглядит...» «Нет, потерплю», — сказал человек, но при этом не постеснялся обыскать труп. И не зря. В одном из карманов он нашел жвачку с клубничным вкусом. «Странный сон. Хлоп». Сказал сам себе мужчина и надул пузыри жвачки. Но за десятилетия его навыки были безнадежно утрачены, потому пузырь моментально лопнул, обмазав половину лица. Но мужчина не сдался и уже через минуту надувал пузыри, словно профессионал. — Серега, вот ты стоишь посреди какого-то подвала, рядом труп какого-то мутанта, а ты стоишь и шарики надуваешь. Ты реально долбанутый. Сказал Сергей сам себе и, поняв, что реально страдает фигней, пошел дальше. Следующая жертва не заставила себя ждать. Крупный зомби, но на вид обычный, не мутант, бесцельно бродил по коридору, но, увидев человека, рявкнул и помчался на него. Человек же лишился своего оружия в виде туфель, но сейчас его оружием был кожаный пояс с железной бляшкой. Раскрутив пояс, словно какой-то ковбой, Сергей со всей дури долбанул железякой по голове бегущего мертвеца. Тот отшатнулся и растерялся, этим и воспользовался хитрый человек. Подскочив, он быстро заломал мертвеца и уложил его на пол. Резкое движение, и правая рука жертвы повисла. Зомби начал брыкаться, но человек схватил его за голову и со всей силы ударила о пол. Потом еще раз и еще. Крайне трудозатратный и кровавый способ убийства. Но других вариантов не было. Не ломать же ему позвонок ногами. И так ступни болят после прошлого акробатического номера». На пятнадцатом ударе Пол зомби таки решил помереть окончательной смертью и подарил монетку. «Ваш текущий баланс 12. двенадцать». «Отлично. Осталось найти, как их потратить. Но для начала голый мужчина посмотрел на тело одетого, но мертвого. Палец жмет. Почему у него такая маленькая лапа?» Жаловался Сергей, идущий по очередному темному коридору. Он снял с трупа штаны и ботинки. Штаны оказались велики, а ботинки малы. А это что за хрень? Выглядит как ловушка. Впереди стоял странный мужчина в сером плаще и с большой шляпой. Но важно не это, важно, где он стоял. А стоял он у стены, а рядом стоял стационарный светильник, что пародировал фонарный столб, только уменьшенный вариант. В общем, странный мужчина стоял под фонарным столбом в ярком освещении. «А, покупатель!» — повернув голову, сказал странный мужчина. «Я? Вообще-то я думал завалить тебя!» — честно ответил Сергей. Не любит он связываться с такими. «Хрен знает кто это!» «Меня нельзя убить, я продавец», — ответил мужчина. Его голос был довольно мерзким, он приподнял голову, и покупатель увидел его лицо. Точнее, полное отсутствие лица, а судя по движению кожи в районе рта, рот у него был, но он закрыт кожей. «Вы первые встретили продавца, он не может на вас напасть, но вы не сможете его убить или ограбить, даже не пытайтесь». Продавец обязан честно вести дела, расплатиться за товары вы можете с помощью монет. «Понятно, другое дело, но показывай, что у тебя есть», — сказал радостно Сергей и подбежал к продавцу. Тот хихикнул и раскрыл плащ. К счастью, он не был голых, иначе Сергей попытался бы его убить, ну или хотя бы пнуть в промежность. На внутренней части плаща висели различные товары. Была еда, вещи, какие-то таблетки и оружие. Вита новичка. Отлично. Десять монет. А не жирновато будет?» В ответ продавец пожал плечами. «А что за таблетки?» Таблетки характеристик. Первая таблетка стоит монету и повышает характеристику на один. Вторая таблетка стоит две монеты и также повышает на один. Третья стоит три и так далее. Каждая следующая стоит на одном больше предыдущей? Да ты барыга. Это относится ко всем таблеткам или только к одной характеристике? Только к одной. Ладно, тогда гони биту и по таблетке на силу и ловкость. Торговец кивнул и передал товары. «Вы потратили 12 монет. Ваш текущий баланс 0. ноль». «Таблетки можешь сразу все съесть». Покупатель кивнул и проглотил обе. Они были сладенькими. Одна с клубничным вкусом, другая с банановым. «Вы повысили силу с 10 до одиннадцати и ловкость с 10 до одиннадцати». «Неплохо. Жалко, нельзя такие вынести из сна». Пробормотал Сергей. Продавец же лишь улыбнулся. По крайней мере, так показалось. Продолжив путь, мужчина слегка насторожился. В играх зоны после магазина, как правило, становится сложнее. Но после минуты блуждания проблем не было замечено, что еще сильнее насторожило. «А это...» «Не запертая дверь. Пройти мимо?» «Нет. Да и да у он... меня теперь бита...» После некоторого самовнушения мужчина приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Там было что-то вроде раздевалки, около 13 больших шкафчиков, много разбросанной одежды и следов крови. Одежда не помешает. Войдя в комнату, Сергей сразу же снял ботинки, что сильно жали, и было больно ходить. «Ух, как хорошо-то стало. Надеюсь, я себе подберу что-то приемлемое. Желательно туфли. Ломать черепа кроссовками не очень эффективно. Внимание! Дополнительное испытание. Выживите и получите дополнительную награду». «Система, ты долбанулась! Если я умру, то нафига мне твоя награда-то?» «Сергей бы выбежал из комнаты, но дверь закрылась, и вряд ли ее можно было открыть». Открылся один из шкафчиков, и оттуда выполз подросток в школьной форме. Точнее, он попытался выползти, потому как пока открывалась дверца, Сергей уже мчался к шкафчику, и стоило показаться голове, как жестокий мужчина пробил черепушку некогда растущего организма. «Скрип!» Начала открываться еще одна дверца, потом вторая и третья. Мужчина бегал от дверцы к дверце и наносил превентивный удар, но пятый подросток успел вылезти. Мужчина потерял инициативу, и начало появляться все больше и больше подростков. Отступив в угол комнаты, Сергей повалил несколько шкафчиков, сделав подобие баррикады, при этом угомонил самого шустрого мертвяка, теперь он часть баррикады. «Надо было, сука, брать выносливость!» После пятнадцатого убитого зомби-школьника появилась отдышка, а руки почувствовали слабость. Но враги еще не закончились. Самое сладкое осталось на десерт. Точнее, три необъятных школьницы, что непонятно как поместились в шкафчиках. Выбравшись из баррикад, заваленных телами, Сергей залез на один из шкафчиков и ползком по шкафчикам перебрался в другую часть комнаты. Зомби разделились, хотя нет. Они пошли друг за другом, и получился паровозик, но его задние вагончики не могли идти дальше, пока передний не пройдет дальше. Сергей зря переживал, ведь череп жиром не накачаешь, потому он также легко пробивался битой. Единственное, что падение таких гигантов вызывало микроземлетрясение в отдельно взятой комнате, и если бы такое существо упало на него, то вряд ли он смог бы оперативно свалить его с себя и, скорее всего, был бы сожран двумя его товарищами. Коллеги-одноклассницы не растерялись и попробовали переползти павшую сестру, но встретились с сбитой одобрения. «Поздравляем! Вы успешно выжили в дополнительном испытании. Желаете получить награду?» «Неужели на свете есть такие дебилы, что откажутся? Конечно, желаю, и желательно, чтобы это был крутой ствол с бесконечными патронами. Награда будет выбрана случайным образом. Поздравляем! Вы получили топор!» «Я зря, что ли, биту покупал?» и «Почему топор? Дали бы меч или, как я просил, ствол нормальный?» Жаловался мужчина, но система была глуха к его мольбам. На полу перед ним появился одноручный топор, но не для дров, а для рубки конечностей, ну и голов. «Реально топор, но он ведь необычный. Не зря же на нем руны. Ау, ответь мне, твою мать, и как мне тобой пользоваться? Я понимаю, что тобой нужно рубить, но ты же не только на это способен, Серега. «Ты говоришь с предметами. Похоже, регенерация не помогает, ибо ты ведешь себя как псих, даже во сне. Подмечу, что в весьма безумном сне не хватает лишь Фредди Крюгера». «Нет, молчи, не каркай». Но уже было поздно. В темной комнате, расположение которой неизвестно, находился барабан, как в поле чудес, и на одной из пустых ячеек появилось изображение Фредди Крюгера». Ваш баланс восемнадцать монет. Неплохо, неплохо. Однако, ну и школьники пошли нынче, как в литой, сказал Сергей, смотря в зеркало. Он сейчас был в школьной форме, даже туфли подошли. За его спиной висело два непонятных откуда взявшихся в раздевалке резиновых сапога. Сейчас они были переоборудованы в чехлы для битой топора. Выглядело глупо, но было очень удобно вынимать биту топор. Осталось найти продавца и прокачать характеристики. Мужчина вышел из комнаты и побрел туда, где нашел продавца. Но, как на зло там было пусто. Блуждая по коридорам, он нашел еще одну открытую комнату. Там были большие стеллажи со всяким древним оборудованием, старые ламповые телевизоры, принтеры, что видели Сталина, и какие-то агрегаты непонятной формы. В это время в темной комнате завращался барабан. Стрелка дошла до Фредди Крюгера, но... В последний момент перешла дальше. «Внимание! Дополнительное испытание! Выживите и получите дополнительную награду!» «Да вашу мать! Тут что, каждая дверь — это грёбаное испытание!» Не успел Сергей договорить, как услышал шипение, необычное человеческое типа «замолчи», а настоящее, змеинное и очень громкое. «Только не змей! Черт!» Мужчина повернулся в сторону источника звука и увидел два желтых глаза, а после целиком морду, что не меньше, чем у самых крупных представителей крокодила-аллигаторов. Человек не стал всматриваться в змею, а рванул, что было мочи в сторону стеллажей. Бах! Змея решила, что старая техника ей не преграда, и мордой слегка очистила одну из полок от антиквариата. Сергей же, заметив пустое место на полке, перепрыгнул на ту сторону и ударил топором по пузу змеи. Правда, только от одного вида этого пуза ему стало плохо, ведь змея могла легко его проглотить. Змея зашипела от боли, и, раскидав еще больше техники, голова вновь оказалась на стороне человека, но тот сразу же рванул через другой стеллаж. Змея, конечно же, последовала за ним. «Гребанная система! Дала бы мне бензопилу или базуку! Как мне ту тварь убивать-то? Прыгнуть ей в рот, чтобы она мной подавилась?» Прокричал мужчина, а змея была не против такого предложения. Она даже зашипела. Шея змеи сжалась и резко вытянулась. Сергей такого не ожидал, но в последний момент сумел увернуться. Хоть его навыков здесь не было, но его реакция благодаря боевым рефлексам уже неплохо натренировалась. Но недостаточно. Змея все же цапнула мужчину за левую руку. Не сильно, но кровоточила неплохо. Точнее, плохо. Без перевязки Сергей имеет неплохую возможность помереть от потери крови. В отместку мужчина рубанул змею по шкуре и прыгнул через стеллажи, обратно. Змея, конечно же, последовала за ним. Пробежав под тушей змеи, мужчина не постеснялся хорошо рубануть ее, а потом скрылся за стеллажом. ха а это идея. Ловкий человек пробирался через стеллажи, заставляя змею себя преследовать и при возможности рубил ее топором. Потом в один момент... Все стеллажи рухнули, конечно же, совсем всем содержимым, а они были высокие метров шесть в высоту. Досталось всем. Сергей искренне пытался покинуть зону поражения, но не успел преодолеть считанные метры. «Жив, цел, орел!» – прокричал мужчина, откинув от себя холодильник. Ему невероятно повезло, и его накрыло открытым холодильником. Правда, предварительно ему разбило лоб чем-то тяжелым. Да и, похоже, пара ребер потрескалась. Но в целом цел. Ну и орел, конечно же. Ш, -ш, ш ты тоже орел, да?» Увидев заваленную голову змеи, сказал раненый человек. «Сергей не из тех, кто пропускает удобный случай. Потому из последних сил подскочил к змее и принялся рубить ее шею» даже в свою очередь, шипела и пыталась вырваться. К сожалению, у нее это получалось. Она освободила часть хвоста и мало-помалу освобождала метр за метром своего тела. Но и человек не сидел без дела. Он рубил и рубил. Это была гонка. Кто будет быстрее, тот и выживет. Но человек вновь доказал, что он по праву находится на вершине пищевой цепи. Змея издала последний писк, и ее тело рухнуло. Поздравляем, вы победили в дополнительном испытании. В награду вам даруются исцеляющие средства. Ну, спасибо. Побили меня как дворовую шавку, а теперь вот тебе в награду лекарства. Давайте уже. Э, а что с моей рукой? Мужчина посмотрел на левую руку. Та пухла до локтя и посинела, но даже невооруженным взглядом было понятно, что синева быстро перебирается за локоть. «Вы были отравлены». «И ты молчала? Черт, где лекарство? Давай быстрее!» После крика перед мужчиной появилась маленькая бутылочка, миллилитров на сто 150 Тот сразу выпил ее и почувствовал облегчение. «Как это произошло и почему я ничего не почувствовал?» «Яд змеи имеет обезболивающий эффект. Именно по этой причине вы сражались, несмотря на сломанные ребра и обширные повреждения». «Стоп! Почему рука продолжает синеть?» «Вы приняли лекарство для заживления ран. Оно не работает как антидот». «Я же так умру!» «Умрете!» «Да твою ж мать! Не хочу я умирать даже во сне! Я слышал, что, умерев во сне, ты можешь умереть и в реальности!» «Это не сон. Вы были перемещены на испытания после того, как коснулись радужной жемчужины». «Сука!» Мозги Сергея начали в панике искать пути спасения, но лишь один вариант мог гарантировать жизнь. Им нужно было спешить, пока работает лекарство и обезболивающий эффект от яда. Опирившись на стеллаж, мужчина вытянул левую руку и со всей силы ударил топором. Послышался жуткий хрус, но рука не была отсечена. Пришлось рубить высоко над локтем, потому было тяжело. И лишь с третьей попытки ему это удалось. Больно не было, и почти сразу рана зашипела и начала рубцеваться. Но действие лекарства прекратилось раньше, чем рана полностью зарубцевалась. К тому же силы стали резко покидать человека. «Система, как мне выбраться из этой херни?» спросил засыпающий мужчина, но ответа не последовало. Ур! раздался рык. «Я проспал завтрак», — пробубнил мужчина, что еле-еле открыл глаза. «Нет, похоже, я не только завтрак проспал». Мужчина проснулся и встал. Спал он на туше змеи и разбитом антиквариате. Потому спина, да и все тело жутко болело. Как-никак, и в его возрасте желательно спать на ровном ортопедическом матраце. Рука болит. Пробормотал мужчина и посмотрел на свой обрубок, что слегка кровил. Сергею резко стало плохо, и он вспомнил последние события прошедшего дня. Поднявшись на ноги, он с трудом порвал свой пиджак и кое-как перебинтовал обрубок руки, а потом посмотрел на свою старую руку, точнее, на то, что от нее осталось. Она превратилась в желеобразную массу, и если бы желудок мужчины не был пустым, то его бы вырвало. «За змею должны были дать награду». Пробормотал калека и начал поиски. К счастью, долго искать не пришлось. Вскоре он нашел непонятный куп и монетку. «Вы получили 30 монет испытания. Ваш текущий баланс – 48. Вы получили камень зачарования – яд». «Система, будет лапочкой. Ответь, для чего этот камень и как мне его использовать?» «Приложите камень к вашему оружию и подумайте о зачаровании». Спасибо. Сергей сделал, как ему сказали, и приложил камень к своему топору, хотя это был зеленый куб, а не камень. Куб был размером с мандарин, и этот куб впитался в топор, что засветился и немного увеличился в размере, а руны из бледных перекрасились в зеленый цвет. Выглядит неплохо, но вторая рука была бы лучше. Уррр! «Замолчи. Тут нет еды. Эту змеюку я жрать не буду. Вдруг у нее и мясо ядовито?» «Нужно найти торговца. Я видел у него еду и воду». Покинув комнату, мужчина побрел по коридору и постарался обходить стороной любые приоткрытые двери, что ему попадались на пути. Но торговца он так и не встретил. А вот зомби были, причем сразу двое. Несмотря на отсутствие левой руки, все его тело было в отличном состоянии, ну, не считая голода и жажды.